Часть восьмая. Один. «Кто-нибудь им сказал, что миссис Дадли убирает со стола в десять?» — поинтересовалась Теодора, вопросительно заглядывая в кофейник. Доктор замялся. «Не хочется будить их после такой ночи. Но миссис Дадли убирает в десять». «Они идут», — сказал Элинор. «Я слышу их на лестнице. Я все слышу, что происходит в доме», — хотелось добавить ей. Тут и остальные различили недовольный голос миссис Монтегю. «Боже мой, они не могут отыскать столовую», — сообразил люк и бросился открывать дверь. «Как следует проветрить!» Голос миссис Монтегю ворвался в комнату за секунду до нее самой. Она похлопала доктора по плечу, кивнула остальным и уселась за стол. «Должна сказать», — начала она без предисловий, — «что нас могли бы позвать к завтраку». «Все, конечно, остыло. Кофе сносный?» «Доброе утро», — буркнул Артур. раздраженно плюхаясь на стул. Теодора, торопясь поставить миссис Монтегю чашку, едва не опрокинула кофеник. Вроде бы не совсем остыл, — сказала миссис Монтегю. — Но все равно я сразу после завтрака побеседую с вашей миссис Дадли. Комнату необходимо проветрить. — А как ночь, — робко произнес доктор. — Ты провела ее э, с пользой? — Если ты хочешь узнать, хорошо ли я спала, Джон, то так и говори. Отвечая на твой исключительно вежливый вопрос, нет. Я так и не сомкнула глаз. В этой комнате просто нечем дышать. Трудновато заснуть в старом доме, а? Заметил Артур. Мне всю ночь ветка стучала в стекло. Стучит и стучит. Я чуть с ума не сошел. Душно даже при открытом окне. Кофе миссис Дадли варит лучше, чем ведет дом. Еще чашечку, пожалуйста. Джон, я удивляюсь, что ты поселил меня в плохо проветренную комнату. Для контакта с усопшими необходима как минимум нормальная циркуляция воздуха. Я едва не задохнулась от пыли. — Не понимаю, — сказал Артур доктору. — Чего вы все так себя накрутили? Я просидел с револьвером целую ночь, и хотя бы мышь зашуршала. Только ветка била в стекло. Чуть с ума меня не свела, — доверительно сообщил он Теодоре. — Конечно, мы не оставляем надежду, — заверила миссис Монтегю мужа. Может быть, сегодня ночью что-нибудь проявится. Два. Тео — Тео! Элленор отложила блокнот, и Теодора, что-то деловито строчившее, подняла глаза. Я вот все думаю. Как же я ненавижу эти записи. Чувствуешь себя полной идиоткой, пытаясь изложить этот бред. Я вот тут думаю. Ну, Тадор слегка улыбнулась. У тебя такой серьезный вид. Принимаешь какое-то грандиозное решение? Да, сказала Элинор, уже без колебаний. Насчет того, что делать дальше. После того, как мы уедем из Хиллхауса. И? Я поеду с тобой, сказала элинор Со мной? «Да, с тобой, к тебе. Я...» — Эленор криво усмехнулась. «Поеду к тебе». Теодора подняла брови. «Зачем?» — спросила она напрямик. «У меня никогда не было близкого человека», — сказала Эленор гадая, где прежде слышала что-то очень похожее. «Я хочу быть с теми, кому я нужна». «Я не подбираю на улице бродячих кошек», — весело ответила Теодора. Эленор тоже рассмеялась. «Значит, я что-то вроде бродячей кошки?» — Ну, — Теодора снова взялась за карандаш, — у тебя есть собственный дом. Ты будешь рада туда вернуться, даже если сейчас так не думаешь. Нел, моя Нелли. Мы все обрадуемся возвращению домой, когда придет время. Что ты написала про вчерашние звуки? Я никак не могу подобрать слова. — Я поеду к тебе, — повторила Эллина. — Правда. — Нелли, Нелли, — Теодора снова рассмеялась. — Послушай, — Это просто лето. Всего несколько недель отдыха в милом загородном пансионате. Дома у тебя своя жизнь, у меня своя. Лето кончится, и мы к ней вернемся. Конечно, будем друг дружке писать, может быть, даже в гости съездим. Но хилл-хаус это не навсегда. Я найду работу. Я не буду тебе мешать. — Не понимаю. — Тадорас с досадой отбросил карандаш. — Ты всегда напрашиваешься туда, где тебе не рады? элинор коротко улыбнулась. — Мне нигде не рады, — сказала она. — Три. — Тут все такое материнское, — сказал Люк. — Такое мягкое, подушки, пуфики, огромные диваны и кресла, которые, когда садишься, оказываются жесткими и норовят спихнуть. «Тео — Тео, — тихонько позвала Элинор. Теодора подняла на нее глаза и задача тряхнула головы. — И руки повсюду. Мягкие стеклянные ладошки, которые тебя манят. — Тео, — повторила Элинор. — Нет, — сказала Теодора, — я тебя к себе не возьму. и не желаю больше об этом говорить. Возможно, — продолжал Люк, наблюдая за ними, — самое отвратительное здесь — это упор на округлости. Я призываю вас беспристрастно взглянуть на абажуры из склеенных стекляшек или на большие шары светильники на лестнице, или на ребристую переливчатую конфетницу сбоку от Тео. В столовой есть ваза особо мутного желтого стекла на подставке в виде детских ручек и сахарное пасхальное яйцо с видением танцующих пастушков внутри. Пышногрудой дама подпирает головой лестничные перила, а в гостиной, под стеклом... — Нел. оставь меня в покое. Давай прогуляемся к ручью или куда еще. Вышатая крестиком детская личика. — Нел, ну не смотри так обиженно. Тео всего лишь предложила прогуляться к ручью. — Если хотите, я пойду с вами. — На здоровье, — ответила Теодора. — Отпугивать кроликов. — Если хотите, я возьму палку. А не хотите, не пойду вовсе. Как скажешь, Тео. Теодора рассмеялась. «Может, Нел захочет остаться здесь и писать на стенах?» «Какая ты злая, Тео», — сказал Люк. «Недобрая». «Лучше расскажи про танцующих пастушков в пасхальном яйце», — потребовала Теодор. «Мир в сахарной скорлупе. Шесть крохотных пастушков танцуют, пастушка в розовом и голубом, любуется ими, лежа на мшистом бережку. Вокруг деревья, цветы, овечки, а старый казапас играет на свириле. Наверное, я хотел бы стать казапасом». «Если бы не был Теодором». — Если бы не был Терадором. А романы Нелл, как ты помнишь, обсуждают во всех артистических кафе. — Козлоногий пан, — сказала Теодора. — Тебе надо поселиться в дупле, Люк. — Нелл, — сказал Люк. — Ты не слушаешь? — Ты ее напугал, Люк. — Потому что Хиллхаус когда-нибудь станет моим, со всеми его несметными сокровищами и пуфиками. Я не буду добр к этому дому, Нелл. Как-нибудь в приступе дурного настроения я брошу об сахарное пасхальное яйцо или разобью детские ладошки. или забегаю по лестнице, с стопотом и криком, круша тростью бисерные бажуры, лупя пышногрудую перильную даму по голове, или даже, вот видишь, ты ее напугал? Кажется, да, сказал Люк. Нел, я просто болтаю чепуху. У него и трости это, наверняка, нет, добавила Теодора. Вообще-то есть, Нел, я просто болтаю чепуху. Что с ней, Тео? Теодора ответила ровным голосом. Она просила меня после Хиллхауса взять ее к себе, а я отказалась. Люк рассмеялся. — Бедная глупенькая Нелл, — сказал он. — Час любви, поверь, станет. Идемте к ручью. Сетка, — Дом наседка, сказал Люк, когда они спускались с террасы на лужайку. — Дома Домоматерь, домохозяйка, домовладычица. Я точно буду плохим домовладыкой, когда унаследую хиллхаус. — Не понимаю, кому нужен хиллхаус, — заметила Теодора. Люк, обернувшись, насмешливо взглянул на дом. «Никогда не знаешь, чего захочешь, пока не увидишь своими глазами», — произнес он. «Не будь у меня шансов его унаследовать, я, наверное, испытывал бы совсем другие чувства. Чего люди друг от друга хотят?» — как-то спросила меня Нелл. «Зачем они вообще нужны?» «Это я виновата, что мама умерла», — сказала Элинор. Она стучала в стену и звала меня. Звала, а я не проснулась. Я должна была принести ей лекарство, Всегда раньше приносила. А в тот раз она меня будила и не добудилась. — Пора уже и забыть, — сказала Теодора. — Я все с тех пор пытаюсь вспомнить, просыпалась или нет. Может, я проснулась от стука, а потом снова заснула? Очень может быть, что и так. — Если нам кручи уставил вставил Люк, то надо поворачивать. — Ты напрасно себя изводишь, Нелл. Наверняка ты просто выдумала, будто это твоя вина. — Конечно. Это все равно бы произошло раньше или позже, — сказала Эленор. но в любом случае из-за меня. — Если бы этого не произошло, ты бы не приехала в Хиллхаус. Дальше мы пойдем цепочкой, — объявил Люк. — Нел, ты первая. Улыбаясь, Эленор прошла вперед. Ноги легко ступали по тропе. — Теперь я знаю, куда мне ехать, — думала она. — Я сказала ей про свою мать, так что тут все в порядке. Я найду себе домик или квартирку, как у нее. Мы будем видеться каждый день и вместе разыскивать милые вещицы. Тарелки с золотой каймой, белую кошку, сахарное пасхальное яйцо, чашку со звездами. Я уже не буду бояться одиночества и стану называть себя просто Элинор». «Вы по мне говорите?» — спросила она через плечо. Через минуту Люк ответил вежливо. «Схватка добра и зла за душу Нелл. Мне, наверное, придется взять на себя роль Бога». «Но, конечно, доверять нельзя ни тебе, ни мне», — весело подхватила Теодора. — Мне уж точно, — отозвался Люк. — И вообще, Нелл, — сказала Теодора, — мы вовсе не о тебе говорили. Детский сад какой-то полусердито заметила на Люку. — Я так долго ждала, — думала Эленор. — Я наконец-то заработала свое счастье. Она вышла на вершину холма и посмотрела вниз на тонкую цепочку деревьев, сквозь которую им предстояло пройти, чтобы попасть к ручью. Как красиво они выглядят на фоне неба, такие прямые и свободные. Люк не прав. Тут вовсе не все мягкое. «Вот деревья жесткие, как все деревья. Они по-прежнему говорят обо мне, о том, как я приехала в Хиллхаус и нашла Теодору, а теперь не хочу ее отпускать». За спиной по-прежнему были слышны их голоса, в которых прорывались то резкие нотки, то издевка, то приятельский смех, и Эленор шла как в полусне, понимая, что они идут следом. Через минуту после того, как она ступила в высокую траву, та же трава зашуршала под их ногами, и перепуганный кузнечик шумом скакнул в сторону. «Я смогу помогать ей в магазинчике», — думала Элинор. «Она любит красивые вещицы. Мы будем выискивать их вместе. Отправимся, куда захотим, хоть на край света, и вернемся, когда захочется». Он рассказывает, что узнал обо мне, объясняет, что в меня нелегко заглянуть, я окружена стеной Алиандров, а ты смеется, потому что я больше не буду одинока. «Они такие похожие, оба добрые. Я и не рассчитывала получить столько, сколько они мне дали». Я очень правильно сделала, что приехала сюда, потому что час любви, поверь, настанет. Она вступила под жесткие ветви деревьев, радуясь прохладе после жаркого солнца. Дальше надо было идти осторожнее, потому что тропинка шла под уклон, и на ней попадались камни и корни. Разговор сзади то ускорялся, то замедлялся, перемежаясь смехом. — Я не буду оглядываться, — блаженно думала элинор чтобы не выдать своих мыслей. Мы поговорим об этом как-нибудь на досуге. Тео и я. «Какое странное у меня чувство», — думала она, выходя из-под деревьев на последний крутой отрезок тропы перед ручьем. «Бурное удивление и тихая радость. Все вместе. Я не стану оглядываться, пока не дойду до того места, где она в день приезда чуть не упала. Я напомню ей про золотых рыбок в воде и про наш пикник». Элинар села на узком зеленом бережку и притянула колени к подбородку. Я не забуду этих мгновений моей жизни, пообещала она себе, вслушиваясь в приближающиеся шаги голоса друзей. Давайте сюда! позвала она, оборачиваясь к Тадоре, я и умолкла. На склоне никого не было. Только отчетливо слышались шаги и тихий издевательский смех. Кто? прошептала она, вскакивая. Кто? Она видела, как приминается трава под незримыми ногами. как отпрыгнул в сторону еще один кузнечик и покатился камешек шаги звучали очень отчетливо элинор вжалась спиной в обрыв и услышала смех совсем близко элинор элинор раздался у нее в голове и снаружи зов которого она ждала всю жизнь шаги смолкли воздух плотный почти твердый налетел порывом и удержал когда она зашаталась элинор Элинор, звучало сквозь шум ветра в ушах элинор элинор и вновь ее обхватило надежно и прочно. — И ничуть не холодно, — подумала она, — ничуть не холодно. А в следующий миг закрыла глаза, привалилась спиной к обрыву и сказала беззвучно. — Не выпускай меня. И затем — останься. Потому что, державшая ее плотно, отхлынула, растворилась. — Элинор, Элинор. В последний раз услышала она и поняла, что стоит у ручья, дрожа, как будто солнце скрылось за тучу, и удивленно смотрит на шаги, удаляющиеся справа по воде, где от них легкими кругами разбегались волны, потом медленно, любовно, по траве противоположного склона к вершине холма. Вернись! почти крикнула она, дрожа мелкой дрожью, и тут же опрометью бросилась в гору, крича на бегу: Тео, Люк! Она нашла их врощице. Они стояли, привалившись к стволам, и о чем-то со смехом беседовали. Когда она подбежала, они обернулись и вздрогнули, а Теодора спросила почти со злостью. — Теперь ты чего тебе нужно? — Я ждала вас у ручья. — Мы решили постоять в холодке, — ответила Теодора. — Мы тебе кричали, думали, ты слышала. Правда, Люк? — Конечно, — смущенно проговорил Люк. — Мы думали, ты нас слышала. — И вообще, — сказала Теодора, — мы уже собирались за тобой идти, верно? — Верно, — улыбнулся Люк. — Конечно. Уже собрались. Четыре. Подземные воды, — сказал доктор, размахивая вилкой. — Чепуха! Неужели миссис Дадли одна все это готовит? Спаржа более чем приемлема, Артур. Пусть молодой человек положит вам спаржи. — Дорогая, — доктор с нежностью взглянул на жену. «Мы тут завели обыкновение отдыхать после ланча, если ты... Нет, конечно. Мне слишком много всего надо успеть. Поговорить с твоей кухаркой, проследить, чтобы мою комнату проветрили, подготовить планшет к вечернему сеансу, а Артуру надо почистить револьвер». «Признак настоящего солдата», — сказал Артур. «Оружие всегда в порядке. Ты и молодежь, конечно, можете идти отдыхать». Возможно, ты не ощущаешь, как я настоятельную потребность помочь несчастным душам, которые по-прежнему бродят здесь, не обретая упокоения. Ты находишь глупым мое сочувствие к ним. Может быть, тебе даже смешно, когда я роняю слезу о несчастной одинокой душе, оставшейся без помощи и поддержки. Чистая любовь. Крокет? поспешно спросил Люк. Может, сыграем в крокет? Он с энтузиазмом обвел взглядом собравшихся. Бадминтон, крокет. Подземные воды, подсказала Теодора. — Не люблю я этих затейливых соусов, — твердо заявил Артур. — Так всегда я говорю парням, что это признак шалопута. Он задумчиво взглянул на Люка. — Признак шалопута. Затейливый соуса, женская обслуга. Мои парни все сами делают. Признак мужчины, — сообщил он Теодоре. — А чему еще вы их учите? — вежливо спросил это. — Учу. — В смысле, учат ли мои парни еще что-нибудь? алгебру там латынь? — Конечно. Артур с довольным видом откинулся на стуле. — — У меня на это учителя есть, я до такого не касаюсь. — А много у вас учеников? Теодора подалась вперед, учтива и заинтересованно, развлекающая гостя светской беседой. Артур так и сиял, Миссис Монтегю хмурилась и нетерпеливо постукивала пальцами. — Сколько? Сколько? — У нас отличная теннисная команда, — он широко улыбнулся Теодоре. — Абсолютно первостатейная, так сказать. — Не считая хлюпиков? — Не считая хлюпиков, — кивнула Теодора. Теннис, гольф, бейсбол, атлетика, крикет. Небось, не думали, что мы играем в крикет? Еще плавание и волейбол. Некоторые на все ходят, правда, озабоченно добавил он. Универсалы. Может, человек семьдесят набежит? Артур, миссис Монтегю, больше не могла сдерживаться. Не надо о работе. Не забывайте, что вы приехали сюда отдыхать. Да, это я дал маху. Артур признательно улыбнулся. Пойду оружие проверю. Два часа, объявила миссис Дадли, появляясь на пороге. Я убираю в два. Пять. Тадура засмеялась, и Эллинор, укрывшаяся в глубокой тени за летним флегелем, обеими руками, зажал рот, чтобы не выдать себя случайным словом. Я должна выяснить, думала она, должна выяснить. Называется убийство семьи Гратонов, говорил Люк. Примилай вещицу, могу даже спеть. «Признак шалопута!» — Теодора снова рассмеялась. «Бедный Люк, я бы сказала, лоботряса! Если ты предпочла бы провести это время с Артуром...» «Разумеется, я предпочла бы провести время с Артуром. С образованным человеком всегда интересно!» «Крикет!» — сказал Люк. «Небось не думала, что мы играем в крикет?» Ой, пой!», пой — засмеялась Теодора. Люк запел чуть гнусаво, отчетливо выделяя каждое слово. «Сперва девица Гратон, ему преградила вход». Ножом он ее зарезал, открыв кровавый счет. Седую бабку Гратон потом негодяй убил. Старуха с ним сражалась, пока хватало сил. Папаша дряхлый Гратон посиживал в тепле. К нему он подобрался и удавил в петле. В кроватке крошка Гратон спеленутый лежал. Он ребрышки малютки смертельной схваткой жал и жвачкою табачной на трупик плюнул смачно. Наступила короткая тишина. Потом Теодора простонала. "Очаровательный Люк! Неземная красота! Теперь слыша эту песню, я всегда буду вспоминать о тебе!» «Я собирался спеть ее Артуру», — сказал Люк. «Когда же они заговорят обо мне?» — гадала Эллинор. Через минуту Люк продолжил беспечно. «Интересно, какая у доктора получится книга, когда он ее напишет? Как ты думаешь, про нас в ней будет?» Тебя он выведет Рианом, молодым исследователем парапсихологических феноменов, а меня, девушкой, безгранично одаренной, но с сомнительной репутацией. Интересно, будет ли отдельная глава для миссис Монтегю? И для Артура? И для миссис Дадли? Жаль, если он сведет нас к цифрам в таблице. Кажется, мне голову напекло, — сказал Люк. Какой бы нелепый подвиг по этому поводу совершить. Попроси миссис Дадли приготовить нам лимонад. Знаешь, чего я хочу? — спросил Люк. — Отправиться в исследовательскую экспедицию. Давай пойдем по ручью в холмы и отыщем его истоки. Может, там озеро, и тогда мы искупаемся. — Или водопад. Это такой ручей, на котором точно должны быть водопады. — Тогда пошли. Из-за флигеля Эллинар слышал их смех и быстрые удаляющиеся к дому шаги. 6. а вот тут интересно написано объявил артур тоном человека которому очень хочется развлечь окружающих в этой книге как сделать свечу из обычных восковых мелков да очень интересно устало отозвался доктор извините артур мне надо закончить записи конечно доктор у каждого своя работа закрываю рот элинор слушавший из за двери различила как артур заерзал и заскрипел стулом готовясь сидеть молча что Что-то здесь совершенно нечем себя занять сказал он — Как вы обычно проводите время? — Работаю, — коротко ответил доктор. — Пишите про то, что происходит в доме? — Да. — И про меня тоже? — Нет. — Думается, вам надо включить наши записи с сеанса. Вы про что сейчас пишете? — Артур, не могли бы вы почитать или что-нибудь в таком духе? — Конечно, конечно. У меня правило никому не мешать. элинор слышала, как он взял книгу, положил, взял сигарету, чиркнул спичкой, снова поерзал и, наконец, спросил. «Послушайте, а не надо чего-нибудь сделать? Где все?» Доктор ответил терпеливо, но равнодушно. Теодор и Люк, насколько я знаю, ушли исследовать ручей. Остальные, наверное, где-нибудь в доме. Кстати, моя жена отправилась к миссис Далли. «Ясно». Артур снова вздохнул. Коли так, можно и почитать», — сказал он, и через минуту начал снова. «Знаете, доктор, не хочется вас отвлекать, но вы только послушайте, что здесь написано». Семь. «Нет, миссис Дадли, — по моему глубокому убеждению, — сказала миссис Монтегю, — молодых людей разного пола нельзя селить вместе. Если бы мой муж посоветовался со мной, прежде чем затевать этот безумный выезд, — а вот я всегда говорю, — это был голос миссис Дадли, и Эленор, прижавшаяся к двери, от удивления раскрыла рот в полудюйме от деревянной фиренки, что молодость бывает раз в жизни. Молодые развлекаются, вы годы это вполне естественно. «Но жить под одной крышей!» «Да уж не такие они дети, понимают, что можно чего нельзя. Хорошенькая мисс Теодора вполне способна о себе позаботиться, какой бы шалун ни был мистер Люк. Передайте мне полотенце миссис Дадли, я протру серебро. Я считаю возмутительным, что нынешние дети так рано все узнают. Должны быть тайны, которые по праву принадлежат взрослым и до которых детям надо сперва дорасти». Тогда им не сладко придется, прежде чем они все узнают на собственной шкуре. Голос миссис Дадли журчал легко, свободно. Эти помидоры Дадли сегодня утром снял в огороде. В нынешнем году они удались. Порезать? Ой, нет, нет. Садитесь и отдыхайте. Вы уже и так сегодня натрудились. Я поставлю чайник и сделаю нам с вами чайку. Восемь. Час любви, поверь, настанет. Люк через комнату улыбнулся эленор «А синее платье на Тео, правда, твое? Я его прежде не видел». «Я Элинор», — издевательски вставила Теодора, — потому что у меня борода. «Как ты предусмотрительно взяла одежду на двоих», — сказал Люк Элинор. «В моем старом джемпере Тео смотрелась бы куда хуже». «Я Элинор», — сказала Теодора, — «потому что я в синем. Мою любовь зовут на Э, и я люблю ее, потому что она эфемерная. Ее имя Элинор, и она живет эгоистическими мечтами». «Теодора вредничает», — отстраненно подумала Элинор. Она как будто смотрела на них издали и слышала их голоса. «Теодора вредничает, а Люк пытается это смягчить. Ему стыдно за себя, что он надо мной смеется. И за Теодору, потому что она вредничает». «Люк!» — сказала Теодора, косясь на Элинор: «Иди сюда и спой мне еще раз». «Не сейчас», — ответил Люк. Ему явно было неловко. Доктор уже расставил фигуры. Он повернулся и отошел с чуть излишней поспешностью. Уязвленная дура откинулась в кресле и закрыла глаза, всем видом показывая, что не намерена разговаривать. Элинор сидела, глядя на свои пальцы, и вслушивалась в звуки дома. На втором этаже хлопнула, закрываясь дверь. Птица присела на башню и тут же снова вспорхнула. В кухне потрескивала оставая плита. Мелкий зверек, кролик, пробирался через кусты у летнего флигеля. Элинар... Со своим новым ощущением дома различала даже, как медленно оседает пыль на чердаке и стареет дерево. Только библиотека была от нее закрыта. Она не слышала ни частого дыхания миссис Монтегю и Артура над планшетом, ни их взволнованных вопросов. Не слышала, как ветшают книги и сыплется ржавчина с винтовой лестницы в башню. В будуаре Теодора раздраженно постукивала пальцами, а доктор с люком переставляли шахматные фигуры. Потом в библиотеке с грохотом распахнулась дверь, и Эленор уловила резкий сердитый звук приближающихся шагов. В следующий миг все разом повернули головы, в будуар ворвалась миссис Монтегю. — Я заявляю, — с напором выдохнула она, — я заявляю, что это возмутительно. — Дорогая, — доктор привстал, но миссис Монтегю сердито от него отмахнулась. — Если бы ты соблюдал элементарные приличия, — начала она, — Артур, робко следовавший за ней, прошмыгнул кресло у камина, а когда Теодора взглянула на него, предостерегающе мотнул головой. «Элементарные приличия! В конце концов, Джон, я проделала немалый путь, и Артур тоже, чтобы тебе помочь, и никак не ожидала натолкнуться на такой цинизм и недоверие со стороны тебя и вот этих!» Она указала на Эленор, Теодору и Люка. «Все, о чем я прошу!» «Это минимум уважения и сочувствия к тому, что я пытаюсь сделать, а ты только фыркаешь и усмехаешься». Тяжело дыша, раскрасневшаяся миссис Монтегю затрясла пальцем у доктора перед носом. «Планшет, — сказала она, — не желает со мной сегодня говорить. Ни единого слова не получила я от планшета. А все из-за колкости и хитства». «Теперь планшет может не говорить со мной несколько недель. Такое уже случалось, уверяю тебя. Случалось после того, как скептики его высмеивали. И я, отправляясь сюда, из самых лучших побуждений, заметь, и зная, что планшет может замолчать на несколько недель, рассчитывала, если не на поддержку, то, по крайней мере, на чуточку уважения». И она снова затрясла пальцем, временно исчерпав слова. «Дорогая», — сказал доктор, — «я уверен, что никто из нас не стал бы сознательно тебе мешать. А смешки и ухмылки...» «Нежелание верить, когда вам показывают собственные слова планшета!» «Наглость этих молодых людей!» Миссис Монтегю, честное слово, начал Люк, но миссис Монтегю прошла мимо него и уселась в кресло. Губы ее были вытянуты в нитку, глаза сверкали. Доктор попытался было заговорить, но умолк и, отвернувшись от жены, жестом пригласил Люка обратно за шахматный стол. Люк неуверенно подчинился. Ардор, изогнувший всем телом, тихо сообщил Тодоре. «Никогда не видел ее такой расстроенной!» При неприятное это дело, когда планшет не отвечает. Он очень обидчивый, так сказать. Чувствует атмосферу. Сочтя, что удовлетворительно разъяснил ситуацию, Артур откинулся в кресле и робко улыбнулся. Элинор почти не слушала. — Кто-то расхаживает по комнате, — думала она. — Люк, наверное, и тихо разговаривает сам с собой. Какой-то странный способ играть в шахматы. Мурлычет себе под нос? набивает. Раз или два она почти разобрала обрывки слова. Потом Люк тихо заговорил. Он сидел за шахматным столом, где ему и надлежало быть. элена обернулась и посмотрела на пустую середину комнаты, где кто-то прохаживался, тихонько напевая. И тут она услышала отчетливо. «Выбегай гулять на волю, выбегай гулять на волю, выбегай гулять на волю, как в былые времена». «Да, я помню», — подумала она, улыбаясь, слушая стиховую мелодию. «Ну, конечно же, мы играли в эту игру». «Просто дело в том...» что это исключительно сложный и чувствительный прибор, — говорила миссис Монтегю Теодоре. Она все еще сердилась, но уже заметно оттаяла от сочувственного Теодориного внимания. Естественно, малейшее недоверие его оскорбляет. Вот вы как бы себя чувствовали, если бы люди отказывались в вас верить? Прыгай в окна и обратно, прыгай в окна и обратно, прыгай в окна и обратно, как в былые времена. Голос был звонкий, возможно, детский. Он пел нежно и тоненько, едва различимо. элинор улыбнулась и вспомнила песенка звучала отчетливее чем голос миссис Монтегю, продолжавшей вещать о планшете выходи на встречу с милым, выходи на встречу с милым выходи на встречу с милым, как в былые времена песенка затихла и элинор почувствовала легкое колыхание воздуха от приближающихся шагов что то почти коснулось ее лица Может быть, тихий вздох у самой щеки. Она удивленно повернула голову. Люк и доктор склонились над шахматной доской. Артур доверительно нагнулся к Теодоре. Миссис Монтегю по-прежнему говорила. — Никто из них этого не слышал, — подумала Эллина радостно. — Никто не слышал, кроме меня.